Глава вторая. Солнечный зайчик пощекотал нос Антонии. Вчера девушка устала настолько, что уснула, не задёргивая штор. Вот и пришла расплата на рассвете. Комната была ориентирована окнами на восток, и солнце сработало не хуже будильника. Антония открыла глаза, чихнула и окончательно проснулась. Потянулась, вспоминая вчерашние события. Что ж, пока её не выгнали, А если ещё и завтраком накормят, будет вообще великолепно. Но пока, пока ей лучше не дёргаться, умыться, принять душ, привести себя в порядок, Антония закрутила спа комнате. Вскоре чёрные волосы были расчёсаны и крепко стянуты светло-серой лентой. Светло-серое же утреннее платье неплохо сидело на фигурке. Правда, оно было перешито из маминого, но фигуры у Даилес и Антонии были похожи. Обе среднего роста, обе скорее худощавые, а в лиф хорошо бы что-то подложить, потому как выпуклости там есть, но мало выразительные. С другой стороны, это платье было самым простым и удобным из всех, имеющихся у Антонии: до середины икры, юбка в складочку, талия перехвачена ремешком, лиф на пуговицах, аккуратный воротничок и цвет ее любимый серо-стальной. Украшения? Откуда бы? Единственное, что было у Тони, траурные вещи и те: мамины унисовая брошь Дайлес, простой серебряный медальон с двумя локонами ее и отца, крепко сплетенный в косичку тяжелый гребень для волос, к которому должна крепиться вуаль. Все достаточно дешевое. Пропить у отца рука не поднялась, а может и поднялась бы, но Антония вовремя утащила их и спрятала. Оставалось ждать. Антония сидела, смотрела в окно и размышляла. Ей не рады, это безусловно. Её выгонят, вполне возможно. Она справится? Антония вздохнула, наворачивая на палец кончик упрямого локона. Сложный это вопрос, очень сложный. Чтобы выжить в большом городе, надо иметь хоть какую-то специальность. А что она умеет делать? Всю работу по дому, безусловно, но прислуга Это вопрос сложный. Как объяснил ей милейший сеньор Хуан, хороший приятель до Лорос, в служанке лучше идти не с её внешностью и возрастом. Женщина её не наймёт, кому ж нужно искушение рядом с мужем или сыном. А та, которая наймёт, может нанять как раз с этой целью. Вряд ли Антонии хочется ложиться с кем-то в постель, а от этого ещё и дети бывают. Антонии не хотелось ни постели, ни детей. последних пока особенно. А какая-то специальность? Что она ещё умеет? Готовить? Но не так, чтобы хорошо, в кухарке её точно не возьмут. Всё, что она съела вчера в этом доме, всё выше её скромных способностей. Ей так не приготовить, не дано. А что она ещё может? В принципе, она неплохо знает травы и может попробовать получить место в аптеке или в подручных у аптекаря. Вот это возможно. Надо будет обойти аптеки и поинтересоваться. Вы, список женских профессий был удручающе низок. Можно пойти работать в лавку, платят там немного, но с голоду она не помрёт, а торговать у неё должно получиться. Правда, она благородного происхождения, а для дам торговать считается унизительно. Ага, а помирать с голоду не унизительно? Антониа оставила для себя это на крайний случай. А вось, да пригодится. рукоделие. Вот с этим у Антонии всё было плохо. Шитьё, починка вещей, раскройка и прочее. На практике она могла заштопать дыру на одежде, но и только. От вида спиц, пряжи, каклюшек и голок ниток у неё просто нервный тик начинался. Жут же, жуткое. Стирка. О, это требуется всегда. Но Антония увы не могла этим заниматься. Щука мгновенно разъедал кожу на руках. спину сводили с удороги, а зимой, когда она попробовала отбелить белье на снегу, она простудилась и чудом не умерла. даже отец вышел из запоя и за нею ухаживал. нет, это она не сможет. тяжелая физическая работа просто не для нее. можно, но недолго, а потом она помрет мучительной смертью. но жить хотелось. актерство, пение, художество нереально. По той простой причине, что у нее должен быть покровитель. Где его найти и как удерживать в внимании мужчины? В теории Антония это все понимала. На практике пусть кто-то другой в этом практикуется. На панель она всегда успеет переписывать тексты, переводить их. Надо знать языки и иметь неплохой подчерк. Антония не могла похвастаться ни тем, ни другим. Подчерк у нее был не особо разборчивый. После маминой смерти её некому было усаживать за уроки, а что до языков, Антониа хмыкнула. Ругаться она могла, а вот что-то ещё сомнительно. Чему научил сеньор Хуан, тому и научилась. А умел старик достаточно многое, но специфическое. Вот в карты Тони играла хорошо. Осталось придумать, как этим заработать. В кости даже плутовать могла. Казино Не хотелось бы. Все же это сложный мир со своими законами и порядками. Но если придёт край, лучше продавать свой разум и свои руки, а не свою женскую суть. Замуж? Замуж Антония вообще не хотела, но подозревала, что говорить это окружающим не стоит. Так и дало раз наставляла. Запомни, детка. Она задумчиво попыхивала трубкой, сидя у очага, и Тони сидела рядом, а очаг дарил тепло. Или это было тепло двух одиноких сердец. Робкое, неумелое, откровенно трусоватое, и всё же оно было. Почему-то считается, что женщина не может жить без мужчины, без мужа, сына, вообще без штанов в доме. Якобы мы глупые, бесполезные, мы пропадём одни. Это глупость, конечно, но миром правят мужчины. И если не хочешь подохнуть в сточной канаве, Антония не хотела. Научись притворяться, что ты тоже слабая, что ты в ком-то нуждаешься, что ты такая же, как все. Я не как все. Я Лосара. И что это значит, кроме фамилии? Антония пока не знала. Ей казалось, что некроманты, ну, это такое, ну, такое А что именно? Она не знала. Долорес наблюдала за ней с лёгкой насмешкой. Запомни, детка, сама по себе ни фамилия, ни вереница славных предков ничего не значит. У нас принято гордиться своими предками, но мы никогда не задумываемся, станут ли они гордиться нами. Это как вот так. Ты, Лосара, чем ты достойна своих предков? Ничем. Но я, вот когда ты сможешь что-то сделать, что-то чем будешь гордиться, тогда тебе можно будет сказать с гордостью: я лосара. А пока ты просто личинка, и кем ты станешь, неизвестно. Это было обидно, и тем обиднее, что сказано честно и правильно, без прикрас. Пока ей еще нечем гордиться, но вдруг стоит начать с того, что она выживет. Размышление оборвал стук в дверь. Синьюрита? Ритана Лосара, спокойно поправила Антония. Синьюрита обращение к неблагородным и не владеющим магией, синьор синьёра для благородных или для магов, тан или ритана. Служанка вспыхнула, но спускать Антония не собиралась. Раз, второй. Да, она здесь может и не задержаться, но это не повод Вытирать об нее ноги. Простите, Рита Ноласара. Тан Аракон просил пригласить вас к завтраку. Хорошо. Антония встала, расправила платье и лишний раз поблагодарила старого Хуана. Да, на землях некромантов мало кто хотел селиться. Несколько бедняков дало раз Хуан. Старый картежник обучал девочку тому, что умел сам: плутовать в карты, в кости, а еще... блефовать. Ты можешь иметь на руках две шестёрки и десятку, но выглядеть ты должна на все четыре туза. И наоборот. Если ты слабая, покажи силу, если сильна, покажи слабость. И девочка училась. Играть было интересно, весело, забавно. А что за промахи ей доставалось линейкой по пальцам? Ну так что же, не промахивайся. Здесь и сейчас. Антонии решило не показывать своей неуверенности. Она улыбнулась и вышла из комнаты так стремительно, что служанка отстранилась. Как тебя зовут? Анита Ритана. Проводи меня в столовую, Анита, пожалуйста. Да, Ритана Лосара. Чего стоило Антонии не застыть на пороге столовой, знала только она. Не сжать руки в кулаки. У хорошего игрока руки должны быть расслаблены, чего ты издеваешься над мышцами? Их что, узлом связали? Не удрать, не застыть на месте. Всё семейство Аракон было в сборе. Тан Адан восседал во главе стола, совсем как некогда отец. По правую руку от него сидела Ритана Разалия в нежно-зелёном платье и сверлила девушку недобрым взглядом. По левую руку младшая из дочерей, кажется, Паулина. В чем-то желтом цвет ей не слишком шел. Кожа девушки казалась не смуглой, а грязной. Рядом с матерью сидела старшая дочь Альба в белом платье, вся воздушная, но на вкус Антонии на ней было слишком много оборок, хотя это ее личное мнение. Напротив Альбы был поставлен и еще один прибор. Доброе утро, Антония. Проходи, дядя любезно пригласил ее за стол. Знакомься. Это твои кузины: Альба, Инес и Паулина Мария. Девочки, это Антониа Даелис Лосара, дочь моего старшего брата. Девушки кивнули и даже сделали они это по-разному. Паулина, как устрица, которую за холку вытащили из ракушки, и она мечтает спрятаться обратно. Альба, с уверенностью записной красавицы. Антониа склонила в ответ голову. Я рада нашему знакомству, хотя и произошло оно поздно и при достаточно печальных обстоятельствах. Прошу, присаживайся. Тан указал на место рядом с Паулиной. Антония опустилась на отодвинутый лакием стул и вздохнула. Рядом с её тарелкой лежало штук 6 разных приборов. А как быть, если они пользовались только ложкой и вилкой, ножом мясо резали, вот и всё. А тут какие-то вилочки сложные, крючок непонятно зачем. Антония тихо вздохнула. Рита на разаля тут же это подметила. Что-то не так? Благодарю вас, Ритана. Все замечательно, но к сожалению мои манеры недостаточно хороши для вашего стола, сформулировала Антония. Вот языком болтать ее сеньор Хуан научил. Это важная часть блефа. Вести разговор обо всем. и ни о чём. Легко, спокойно, не напрягаясь, сколько раз они так болтали за картами на любую тему. Ваши манеры? Ритана явно не ожидала такого признания. Антония развела руками. В связи с известными вам обстоятельствами, Ритана, пострадало и моё образование, и моё воспитание. Я просто не представляю, для чего нужно такое количество столовых приборов. Ритана вздохнула, она бы с удовольствием пошпуняла невоспитанную девицу, но как? Вот если бы Антония попробовала строить из себя даму, тут да, Розалия могла бы оттаптаться на ее само мнении. А когда девушка во всем честно признается, как ее можно винить за смерть матери или за то, что ее отец безответственная свинья и эгоист? А ведь и правда. Розалия посмотрела на Михелита почти с любовью. представила себя на месте Даилис Лысара и аж придернулась. Да, любовь всё это чудесно, но живём-то на земле, она точно знает. Случись несчь что плохое, так муж девочек и в люди выведет, и замуж выдаст с присущей ему обстоятельствастью, и не бросит, потом может и женится, так потом уже обросить родного ребёнка на произвол судьбы и спиваться отвратительно. Такого она бы для своих детей не хотела. Розалия перевела взгляд на Антонию, а ведь девчонке не легко пришлось. И платье у нее с чужого плеча, и кожа такая. Видно, что девушка привыкла проводить много времени на солнце. Вот и нос облупился, и загар неприличный. Но это действительно не ее вина. Ей кажется, или ей очень повезло с мужем. Паулина. Покажи кузине, какими приборами и для чего пользоваться. Впредь это твоя обязанность. Мама, считай это тренировкой. У тебя будут дети, а гувернантка может не всему научить малышей. Ты же не захочешь за них краснеть. Да, мама. Тогда подавайте на стол, кивнула Рита на лакею и посмотрела на девушек. Наши планы на сегодня, Антония. Да, Рита на Розалие. Надо свозить тебя к врачу. Это первое. Второе – твой гардероб. Мой гардероб, Ритана. Для столицы он не подходит. Ты не поломойка, а племянница. Появись ты в таком ужасном виде хотя бы два раза, и все заговорят, что у Аракона в плохо идут дела, на грани разорения. Антония вспыхнула. Ритана пронаблюдала это с едва заметной улыбкой. Да, она поняла. Но она ведь двадцать лет жила с мыслью о том, как ее обидели, и мысль никуда не делась. Она все еще жила в глубинах души, а от понимания до растворения мутного осадка пройдет еще много времени. И все же было в этом нечто язвительное. Ты бросил меня, Дайерон. Ты бросил всех. Ты предал и меня, и свою мертвую жену, и свою живую дочь. А я лучше тебя. Я не предаю. Тан Адан наблюдал за своей женой внимательно, серьёзно и был доволен результатом. Купцы ведь не стоит ждать от купеческих дочек истерик, криков, скандалов. Это не к ним. А вот расчётливость присутствует. Розалия не поняла пока ещё. Но вчера он подбросил ей пару гвоздиков, за которые обязательно зацепится мысль. Не то чтобы Адан обожал брата, Доставалось ему в давние времена от Дайерона, но здесь и сейчас принять в свой дом племянницу было меньшим из зол, а вот устроить поле боя в своем доме, ну нет, его и так все устраивает, поэтому надо перевести возмущение Розали в конструктивное русло, и Тан Адам справился. Он не часто пользовался своими знаниями. Ну ж, родную-то супругу изучить за двадцать лет можно. Не женился бы он на злобной и тупой дуре, а Рози не глупа и практична. Сейчас позлиться немного, и то на Дайерона, а потом глядишь и девочку выгодно пристроим. А что? Семья как дерево, ветвями сильна. Вот ими и перерастать надо. Раз зали этим временем продолжала раздавать указания девочки. Пока мы съездим к врачу, вы переберёте свой гардероб и отберёте для Антонии по три платья. Мама, взвилась Альба. Не из новых. Вам я потом ещё закажу. Тогда ладно, тут же сориентировалась Альба. Пусть. Антония промолчала. Не в её положении чего-то требовать да и она подозревала, что старые платья дядюшкиных дочерей будут новее её платьев лет так на 10-15. Она-то сейчас мамина носит. А по дороге заглянем к белошвейке, припечатала Розалия. Бельё надо полагать у вас тоже не новое. Антония кивнула и сказала то, что можно было сказать в данной ситуации. Ритана Розалия. Полагаю, вы можете называть меня просто Тонни, как родственницу. Тонни. Звучит достаточно простонародно, вздохнула дама. Ладно, пусть так. Пола, Тони, кушайте и будем собираться. Завтрак не то чтобы удался, особого удовольствия Антонио не получила, было не до того. Какой уж там вкус, когда контролируют каждый твой жест. Паулина подошла к вопросу очень ответственно, вплоть до того, что толкала девушку под оттопыренный локоть. Сердиться тут было не на что, действительно позорище. Но обидно ведь. Так что к концу трапезы Антоне было радо и встать из-за стола и выйти из комнаты. А уж к себе она поднималась даже с улыбкой. Ей сказали, что пока ту комнату закрепят за ней. Пусть живёт. Это всё же хозяйское крыло, хоть и третий этаж, мансарда. Не апартаменты, как у хозяев и их дочерей, но всё же есть своя ванная комната. Антоне больше ничего и нужно не было. Помни За любые благодеяния придется расплачиваться, и чем меньше их окажут, тем меньше счет придется оплатить. Голос сеньора Хуана так и скрипел в голове. Как ты там старики без нее? Хотя эти не пропадут, не тот случай. Да Лорис уже семьдесят лет исполнилась, и не просто так она их прожила. Темная, да еще травница, считай, видимо деревенская, а сеньор Хуан картошник. Шуллер, надо полагать, немного мошенник и успешный. Ведь отошёл от дел, живёт, чтоб глуши понятно, кому же охота проблемы со старыми товарищами получить. Главное тут другое. Сам отошёл от дел и жив остался. В его профессии это большая редкость. В комнате Антониа взяла сумочку и переобулась в уличные ботинки. Норитана Розалия только глаза закатила. Ужас. Даже не так. Ужас. Я неправильно одета? уточнила Антония. В вашей провинции так и принято выходить на улицу без шляпки и перчаток? Эм, Антония откровенно не знала. А какая разница? Она ходила как ей удобно. А Долорес вообще шляпы не терпела и повязывала голову платком. Понятно. Дита в коридор выплыла одна из служанок. мояю шляпку с незабудками и нетяные перчатки под нею. Мигом, да, Ритана. Служанка унесла с вихрем и вскоре вернулась с заказанным. Правда, увы. Вот на Разали шляпка сидела как надо, а на Антонии. То ли шляпка была великовата, то ли голова маловата, то ли прическа не та. Разали махнула рукой и решила, что так сойдет, потом разберемся. Перчатки тоже были великоваты, но выбирать не приходилось. Разалия мученически покосилась на туфли и чулки девушки, но говорить уже ничего не стало, только рукой махнула к врачу. Антония у врача не было никогда. В детстве она не болела, если только чем-то не серьёзным, с чем отлично справлялись и травы Долорес, а потом, потом у них не было на это денег, да и Долорес была лучше любого врача. А потому Антония с интересом разглядывала белый кабинет и металлическую рамку посредине. А зачем это? Встаньте, пожалуйста, в рамку ретана. Это устройство считает ваши параметры ауры и выдаст результат. Хорошо. Только прошу вас сначала разуться и снять шляпку. Да, конечно. Розалия, которая присутствовала в кабинете, только вздохнула. Дикая девчонка Да что её? Отец и к врачу не водил ни разу. И как она только до своих лет дожила, почему-то с каждой минутой Розалия всё больше радовалась, что не вышла замуж за Дайрана. Антония послушно встала, куда сказали. Врач коснулся щитовидным аурной рамки и повёл палочкой по листу пергамента, на котором медленно появлялись буквы: "Дорогое удовольствие". Но за тут данное заключение нельзя подделать. В нём только чистая правда. И обмануть считыватель нельзя. Его такие маги делали деревенским девкам до них, как на кривой козе до столицы. Впрочем, Разале взяла пергамент, почему-то с бумагой так не получалось. Всё могло отпечататься только на пергаменте, наверное, потому что он никогда был частью живого существа. И пробежала глазами по строчкам. Что ж, Неплохо. Она ждала худшего. 18 лет, девственница это просто отлично. Полностью здорова, даже зубы не болят. А вот эта строчка плохо. Очень плохо. Ритана Антоня заметила изменения на лице тётки. Что-то не так? Да. Я чем-то больна? Нет. Ты полностью здорова. Но вот это Антония посмотрела на строчку, подчёркнутую пальцем тётушки. Что-то не так. Ты просто не понимаешь. Нет. Проявленный и оформленный тёмный дар. Направленность спиритизма. Это что-то плохое? Как бы сказать? Погоди. Ты видела призраков? Нет, никогда. Так. Как бы это проверить? И если Ритана желает, вмешался врач. Желает, решительно отрезала Розалия. Это будет стоить чуточку дороже. Женщина вздохнула и махнула рукой. Делайте. На стол легла небольшая тарелочка с буквами и цифрами, нарисованными на фарфоре, и стрелочкой посередине. Антония, прошу вас прикоснуться к ней. Антония пожала плечами и повиновалась. Бесполезно. Тарелочка осталась просто тарелочкой. Старой, ей уже лет 100, наверное. Это Антониа, я озвучила. Я должна что-то увидеть или почувствовать. Мы должны были стать свидетелями вашего общения с призраком. Э-э Вы никогда не видели спиритическое блюдце? Антониа задумалась. Я видела такие тарелочки дома. А они спиритические? Ритана Мы из них амлет ели. Удобно, как раз большой кусок помещается, и благодаря шпиньку не сдвигается никуда, и фрукты выкладывали. Врач открыл рот, закрыл. Нет. Если у вас и есть дар, то общаться с вами призраки точно не хотят. Вот и замечательно, кивнула Ритана Розалия. Укажите это в заключении, доктор Мендес. Конечно, Ритана. Жаль такая способность, девушке она ни к чему, припечатала Розалия. Антония молчала. А что тут скажешь? Про свои способности она ничего не знала. Да, они должны быть, наверное. Но общаться с какими-то посторонними призраками ей совершенно не хотелось. И так найдется чем заняться. На улицу Рита на Розалия вышла гораздо более довольной, чем пришла. Девчонка оказалась действительно девушкой, это хорошо. А магия, мда, тёмный поток – это плохо. Но если у мужа будет светлый и более сильный, есть хорошие шансы на рождение светлых детей. Опять же, по месте, надо бы говорить этот вопрос с мужем, смотря, что будет выгоднее. Рита на раздолье. Отвёл к её от размышлений мужской голос. Рита на развернулась. И улыбалась. Танари Алон. Какая встреча. Глазам своим не верю, что привело вас в нашу вотчину. Антониа смотрела на настоящего перед ними мужчину и почему-то поёживалась. Что-то в нём было такое страшноватое. А так посмотришь, ничего необычного. Да, мужчина лет 40 на вид, осанистый, представительный. с короткой ухоженной бородкой, с черными волосами, обильно присыпанными сединой, таких много выделяется только его глаза. Угольно-черные, такого насыщенного цвета, что даже зрачка не видно. Эти глаза самое значимое на его лице. Остальное сразу просто не замечаешь, хотя мужчина достаточно симпатичный: чуткие скулы, квадратный подбородок, высокий лоб, тонкий прямой нос, чувствуется породы и ни один десяток благородных предков. Но эти глаза словно вытягивают из окружающего пространства весь свет, и из человека тоже вытягивают, выпивают, уничтожают. Так он тоже тёмный мак, вдруг сообразила девушка. Я привела на осмотр свою племянницу, улыбалась Ритана. Тан Эрнеста, может быть, вы тоже посмотрите на неё. Мне сказали, что у девушки тёмный поток и направленность в спиритизм, но к общению с духами она вроде бы не способна. Тан Риалон прищурился, сделал шаг вперёд. Антония подавила желание отодвинуться назад, а лучше вообще сбежать. Она, Лассора, и девушка вздёрнула подбородок. Правда, даже так она была мужчине от силы по плечо. И как зовут юную красавицу? Не разозлись Антония так на свою трусость, она была бы более вежливо, но злость одолевала. Её предки были не хуже, а она, она боится, и было бы чего. Не съедят её. Насколько я знаю, там первым представляется всегда мужчина. Ответом ей была весёлая улыбка, показавшая белые зубы. Не только красавица, но ещё и умница. Антония Разозлилась тетка. Тони перевела на нее взгляд и вдруг поняла, что не одна она здесь боится. Тетка тоже трусит, просто старается этого не показывать и прячется за светскими манерами. Мое имя Эрнесто Карлос Риалон. Тан Риалон. А для вас, юная Ритана, просто Эрнесто. Полагаю, мы с семьей Адона дружим достаточно давно, чтобы я заслужил. подобную привилегию. Антониа Дайлис Лосара. Сухо ответила Антониа. Для друзей можно просто Тони, взмахнула рукой Рита Наразалия, по-домашнему. Те самые Лосара? Да, Тан. Судя по вздоху тётки, на её плечах лежала каменная плита размером с дом. Странно. Я знал вашего деда Ритана, У всех лосара чёткие проявлены и оформлены дар был. С вами кто-то занимался? Нет, Таннернеста. Это печально. Что вы, Таннернеста? Махнул рукой Ритан Аразалия. Это чудесно. Я понимаю, что тёмный поток необходим, что это важно, но для молоденькой девушки это просто трагедия. Ей ведь предстоит устраивать свою жизнь. Антония почти кожи почувствовала перемену настроения мага: с заинтересованности на лёгкую брезгливость даже. "Да, разумеется, за мужество и дети. Что может быть достойнее?" "Ой, я так рада, что вы меня понимаете!" Не заметила и малейшей иронии Ритана Розалия. Антония стиснула зубы. "Терпи, детка, терпи. Да чтоб вам всем три раза опаршивить!" Полагаю, Ритана здесь неподходящее место для осмотра. Решил Тёмный. Возможно, мы как-нибудь встретимся в менее формальной обстановке. Ритана думала недолго. О, я буду счастлива пригласить вас с семьёй на ужин в этот четверг. Вы ведь не откажете нам в визите, Тан? Разумеется, нет. И Адан будет счастлив, а я буду рада пообщаться с милейшей Барбарой. И Амада, надеюсь, нанесет нам визит. Мужчина подумал пару минут. Да, пожалуй, если не случится ничего непредвиденного, я обязательно буду. Заодно и то не отдохнет с дороги. Бедная девочка только вчера приехала из своей провинции. Это так утомительно. Не сомневаюсь. Мужчина еще раз улыбнулся и отклонился. Розали развернулась и направилась к коляске. И только там, спрятавшись за тентом, позволила себе потерять ненадолго лицо. Расслабилась, поёжилась. Жуть какая. Бедная Барба. Простите. Антони нерешительно была настроена получить даже крохи информации. Ты думаешь, я просто так огорчилась? Ну так посмотри на тёмного мага. Ты хочешь, чтобы такое было рядом с тобой постоянно? Антони подумала, Не знаю. Не уверена, да рядом с ним оставаться невозможно, могилы тянет. Антония ничего такого не чувствовала, кроме лёгкого холодка и ощущения опасности, но сочла за лучшее покивать головой. Вот, а каково его супруге? С ним же надо. Так, это не важно. Но поверь, мужчинам проще устроиться в жизни, чем женщинам. Терпеть супруга с таким даром не станет никто. А такой же тёмный, с чисто практическим интересом уточнила Антония. Тёмных слишком мало, и всем точно не хватит. А сын Эрнеста Амада Риалон, увы, не одарён магией, хотя, может, оно и к лучшему. Думаю, для его отца это трагедия. Пфф, зато для Паулины это хороший шанс. Так что с юношей никакет ничей. Поняла? Да, Ритана Розалия. Момент откровенности прошёл, ничего не изменилось.